Но там оказались другие предметы. Белые тапочки с мягкой подошвой, пузырек с маслом, черные ленты, выцветшая одежда, похожая на мешок с прорезью, присыпка в пластиковом пузырьке. Кроме того, в коробке имелась инструкция, как всем этим пользоваться. Я прочитал и понял, что это набор для похорон, для отправки человека на тот свет. Недаром же он так и назывался. В очередной раз подявился прежней предусмотрительности. Каждый шаг обставлен правильными вещами и надлежащими поступками. Хороший набор. Я отправился дальше, придумывая наборы для разных жизненных ситуаций: для свадьбы, для похода, для плохой погоды, для рыбалки, для чаепития. Егор, кстати, отправился за чаем. Где находился чайный ряд, я не знал, поэтому просто крикнул: "Егор!" Без эха. Слишком низкие потолки. "Егор!" Егор не отзывался. Ладно, погуляем. Я взял металлическую тележку, отправился в обход. Вообще, конечно, Егор и его отец уже много натаскали, и в слоне запас хороший, и наверху высотки. Молодцы. Но по-настоящему в магазин убродить всё равно интересней. Хорошо бы в шоколадный отдел попасть. Конечно, там всё засохло, но можно переварить. Берёшь шоколад, сухие сливки, воды немного, в котёл и варишь. А если в сливки чуть воды и немного сахара, то получаются ириски. Их надо разлить на сковородку, остудить и порезать на квадратики. Чай. На полу лежала разорванная пачка. Вокруг был не чайный отдел, а макаронный. Значит, Егор здесь проходил. Зачем он пачку порвал? Или не он? Может, эта пачка там 100 лет лежала. Продолжил обход. Катил телегу, одну ногу поставил, другой отталкивался. Есть известная магазинная легенда. Шнырь мне рассказывал, как группа заблудилась на юго-западе, забрала на кладбище. Марицы за ними погнались. И тут им подвезло очень. Наткнулись на магазин. Только не в подвале, а на первом этаже. Люди эти успели в магазин забежать и закрыться. Отсиживаться решили. Еды там много, но очень быстро выяснилось, что еда вся испорченная, даже консервы. Только сладкая газированная вода в стеклянных бутылках сохранилась. Они только этой водой и питались, и через 3 месяца совсем плохо себя почувствовали. Потому что сахар хорош в небольших дозах. А если много и каждый день, то внутренние органы начинают болеть, пропитываются сладостью и уже не работают как должно. Одна девушка не выдержала и померла. А остальные стали думать, что с ней делать: выкинуть на улицу или слопать. И решили всё-таки выкинуть, не поддаваться искушению. Подошли труб к трубку выходу. А к этому времени туда собрались мрицы со всей округи. Они ворвались внутрь и быстро всех сожрали. Остался один парень. Он залез на железный стеллаж и сидел там. Он сидел там 30 дней и питался только водой, сочившейся с крыши. А мрицы стояли вокруг и смотрели на него не моргая. А потом, когда он устал и собрался прыгнуть вниз, крышу разрезало огненным ножом, и человеку явился ангел-хранитель. В магазинах часто случаются чудеса. Вряд ли с Егором случилось чудо. Он ещё слишком молод и недостоин. Хотя кто достоин, а кто нет, неизвестно. Весы его неисповедимы. Егор! Тишина. Снял с плеча дробовик. Егор говорил, что здесь безопасно. Что они с отцом закрыли вентиляционные решётки, завалили все входы и обрезали трубы. Так что никто посторонний пробраться сюда не мог. Они даже канализационные системы зацементировали. Может, уснул? Объёлся конфетами и уснул. Тут ведь и мебель стоит, диваны, кровати, есть где спать. Странно. А почему они с отцом здесь логово не устроили? Хотя и правильно. Соблазн, чтобы не было. Воля у человека слаба. Рядом с обилием еды и вкусного питья трудно удержаться. Еду надо добывать, так заведено. Я огляделся. Я находился в бутылочном отделе. Вино, водка, пиво, Вино давно скисло в уксус, им хорошо обтираться. Пиво стало грязной бурдой, нельзя использовать. Водка полезна. Раны обеззараживать, а потом её можно на спирт перегнать. А спирт это совсем другое дело, хоть куда сгодится. Ликёра бы какого? Его хорошо с утра, полновесный глоток, от которого начинает переплясывать внутренности. Ликёр редко сохраняется. И пряников бы. Некоторые пряники засохли так крепко, что не испортились. И вполне пригодны в пищу. С ликёром такие пряники то, что надо, особенно вечером перед сном. Съешь пряник, потом пару глотков вишнёвки и спать уже гораздо веселее. Но ни одной бутылки с ликёром не нашлось. Наверное, Егоров Папаша любил коротать холодные вечера в слоне с добрым стаканом яичного Гоголь-моголя, с книгой в руке. Про героев книга, как они на Юпитер летели. В мясной и овощной отдел я даже заглядывать не стал. Там давным-давно всё сгнило, распалось в ничто, протухло. Только вонь сохранилась. Ну, или призрак вони. В молочном отделе валялся рюкзак Егора. Винтовки не было. Я устроил грабовик поудобнее под мышкой, чтобы сразу стягнуть при опасности. Вообще-то рюкзак Егора не валялся, аккуратно стоял возле стеллажа с чёрными молочными бутылками. В рюкзаке чай и сахар. Всё как надо. Значит, Егор оставил рюкзак и куда-то отправился. Куда? В гараж. Подземная, то есть автостоянка. Вход рядом. Интересно, чего он туда попёрся? В свет. На стоянке тоже горел. Несколько ламп, довольно тускло. Егор говорил, что они с отцом добывали здесь бензин. Горючее это неплохо. В походе оно нам пригодится. Идём на север, зима скоро. Попробую сделать примус термос. Это очень удобно. Не надо будет останавливаться, чтобы согреть чай. Шагаешь, а чай на бензине подогревается. Егор. В гараже эхо имелось. Должен услышать. Машины здесь неплохо сохранились. Как новые, даже покрышки целые. Сотни машин. Бензина много. Мотоцикл, блестящий. Интересно, если построить воздушный шар И прицепить к нему мотор от мотоцикла. Канистра пластиковая, 10 л. Далеко, в самом конце ряда. Понятно. Тут они выбрали почти весь бензин. За каждой новой заправкой приходилось забираться всё дальше и дальше. А внизу ещё этажа 4, не меньше. Много бензина. Этот магазин всё-таки настоящее сокровище. Легко прожить всю жизнь. Егор. Молчание. Поиграть решил или вниз спустился? Зачем тогда конейство оставил? Я почувствовал опасность. Присел на капот. Надо послушать. Ну вот, правильно. Через минуту в кончиках пальцев появился почти уже забытый зуд, и в животе холодок. Прислонил костыль к машине. В ногах тоже покалывание. Нерв проснулся. Приятно, однако. Проверю ружьё. Патроны на месте. Ладно, Егор, пойдём. Я направился к канистре. Она стояла у стены, крышка открыта, рядом валяется шланг. Пахнет бензином. Столько лет прошло, почти все запахи умерли, а бензин остался надёжная вещь. Плохо. Егор воняет. Обычно я чувствую его приближение издалека, а сейчас бензин перебивает. Егор. Ничего. Машина. Ножницы на полу, большие, по металлу. Чтобы срезать крышки с баков. Понятно. Срезал, сунул шланг, сцедил горячее, отошёл к стене. Что-то произошло. Вроде тихо, следов никаких. Егор исчез. Потолок, вентиляция, трубы. Бога не обожает такие местечки, где темно и тихо и тепло. Посмотрел. Вроде всё в порядке. Наверх его не тянули. Да и трубы они заделали. Подошёл к канистре. Горючее из бака разлилось. Егор в него наступил. От машины тянулись чёткие следы до ёмкости. Топ-топ. И всё. Куда же он делся? Жаль, что нет папы. Он бы прочуял. Присел перед канистрой. Ничего необычного. Банка как банка, гараж как гараж. На стене жёлтые цифры: 47. Четвёрка и семёрка. Больше ничего. Попытался вспомнить. Ну, что-нибудь. Пропадали ли вот так люди? Вспомнить не мог. Наверное, пропадали. У нас всё возможно. Поганый мир, тошнотворный. Это меня больше всего раздражает, бесит. Пойдёшь за чаем и пропадёшь, растворишься на пустом месте. Нет, это определённое испытание всем нам. 47. Я всё-таки заметил. Семёрка. Конец цифры чуть сместился, будто оплыл, и из-под него показался другой конец, чуть более светлый. Что-то щёкнуло у меня в голове. Я вспомнил. И не вспомнил даже. Прыгнул и тут же в чём-то увяз. На плечи насела плотная тяжесть. Я завалился назад, и стало ещё тяжелее. Меня потянуло. Затяг. Стены сочившиеся кровью. Никогда не встречал. Думал, что сказка. Дёрнулся, стараясь выбраться из тёплых безнадёжных объятий, но не смог даже сдвинуться. Рванулся ещё, ноги увязли безвозвратно. Плечи выдрались, я упал на руки. Это повалило меня назад в стену. Боковым зрением я заметил, как искривляются цифры, выпячиваются из стены. Как четвёрка плывёт, а семёрка пытается меня ухватить. И от этого я дёрнулся ещё сильнее. Я не думал. В такие мгновения лучше не думать. Забыть про мозг. Руки, ноги, голова должны действовать сами по себе. Дёрнулся и почти достал до канистры. Коснулся её. Пальцы соскользнули, ногти впились в бетон. Я сорвал шлем и запустил его в канистру. Она опрокинулась и потёк бензин. И Господь сделал так, чтобы пол наклонялся в мою сторону. Вдоль стены натекла лужа, и я чирканул зажигалкой. Бензин загорелся. Не вспыхнул, а загорелся лениво и безводоушевления. Но только в первые секунды. Потом он почувствовал силу и всё-таки полыхнул. По стене прошёл спазм, и я вывалился на пол. В огонь. Ладонями и животом ожёгся. Но я даже как-то обрадовался. Боль меня немного вздёрнула, прочистила мозги. Я от полметра на три подхватил канистру и плеснул на стену. И вот полыхнуло уже по-хорошему, оранжевым диким огнём. Стена поползла в сторону. Я вскинул ружье. Показался Егор. Он был бледен и несколько расплющен. На щеках красные язвы. Свалился в огонь. Я выдернул его и накрыл курткой. Стена продолжала отползать. По ней бежали крупные судороги. Огонь капал на пол. Я выстрелил. Наверное, это глупо, пытаться пристрелить стену. Только не у нас. Земля давно уже не твердь. В воде смертельные споры. По воздуху носится ядовитая жгучая пыльца. Тени уже давно не просто тени. Даже стены обманывают. Второй выстрел вырвал из стены кусок, склизкий, волокнистый, с толстыми краями. Я перезарядил ружьё, врубил в стену ещё две пули. Каждый раз она вздрагивала, каждый раз от неё отскакивали куски. Ощутимого ущерба впрочем я не отмечал. Она всё ползла и ползла вправо, понемногу втягиваясь на потолок. Верхний слой, обожжённый, слезал лоскутями, обваливался грязными обугленными лохмутьями. Четвёрка и семёрка продолжали расплываться. Они сделались похожи уже не на цифры, а на цветные пятна с бахромистыми краями. Что-то похожее на улитку, но не круглую, а плоскую. Плоская толстая улитка, только очень большая. Гигантская, огромная. Такие не могли существовать у нас. Разве что в море. На суше они раздавили бы сами себя, расплющились бы под собственной тяжестью. Улитки очень хорошо маскироваться умеют, принимать цвет других предметов. В книге про морских жителей показывался осьминог, который мог становиться даже в клеточку. Здесь похоже. В сорок семь. Стрелять бесполезно, решил поберечь патроны. Тварь уползала. Если бы огнемет, я непременно спалил бы ее, но огнемета не было. За тягу ползал, дымясь. Страшная штука. Типичная погонь. Просочилась сюда как-то. Видимо, не все Егор с отцом перекрыли. А может, личинка какая пробралась, или икра. Кто-то рассказывал про икру, что будто в некоторых магазинах лежали совсем не простые консервы, а специальные сушеные личинки. Люди эти консервы ели, а потом из них вырывались монстры. А кто эти консервы в магазины отправлял, так и не удалось узнать. Курок считал, что это пришельцы. Вторжение через магазины – это ловко. Продукты – двойники, ядовитые воды. Какая разница? Я сорвал с Егора куртку, пощупал горло. Пульса не было, остановка сердца. Стоило поспешить. Размахнулся, ударил в грудь кулаком. Несколько раз, сильно, чтобы ребра треснули. Пара оплеух. Потом искусственное дыхание и массаж. Скорее всего, Егор просто задохнулся. Затяг прижал его к стене и удушил. Многие так охотятся: схватят, придушат, потом обедают. Если просто задохнулся, то шансы жить есть, и даже немалый. Я продолжал дупить Егора, вдыхать ему в лёгкие воздух и давить на грудь. Через минуту Егор булькнул, вдохнул и заорал. Громко схватил меня за горло. Пришлось стукнуть его уже в лоб. Егор бухнулся на пол. Что это? Что это было? Затяг, в соответствии с названием, втянулся в вентиляционную щель, оставив за собой запах палёной рыбы, бензина и ещё чего-то незнакомого и мерзкого. Затяг. Затяг? Не понял Егор. Ну да, так ведь называется. Он затягивает, маскируясь под стену. Не слыхал про такое. Егор сел, осмотрелся. Бензин хотел отлить. Глотнул здорово, закашлялся. Бензин противный. К стене подошёл облокотился, а оно душит стало. Егор потряс головой. Раньше тут ничего такого никогда, а теперь. А ты как тут оказался? Погулять вышел. Иду, иду, вдруг слышу, затягивают. Со мной такое не впервые. Спасибо. Егор поднялся на ноги. Чуть не сдох. Глупо, когда тебя вот так. Ты убил его. Наверное, Хотя я вообще редко убиваю, в самых крайних случаях. Да? А что же ты делаешь? Как всегда, совмещаю смерть с неподвижностью. Чай нашёл?